Глава 38. «Перед вами на столах сейчас появятся разнообразные материалы для создания амулета для путешественников», сообщил Намаристан. «Проявите фантазию, адепты. Удивите меня. Хочется увидеть действующий амулет из разряда тех, которые до вас никто никогда не создавал». Мы тоскливо переглянулись всей группой. Опять проявить фантазию? В прошлый раз Аристан раскритиковал все наши усилия. Мой куриный бог вообще удивил его, и вряд ли приятно. Теперь снова нужно было выдумывать что-то свое. На столах появилась кучка самых разнообразных предметов. Кристаллы, перья, куски дерева, камни, обычные и драгоценные, бусины. Чего здесь только не было. Как говорится, трудитесь, дорогие адепты, ни в чем себе не отказывайте. Мы и не отказывали. Запустили руки в свои кучки, стали рассматривать то, что там лежало. Некоторые из адептов в прямом смысле слова зависли над своими сокровищами. Я подавила тяжелый вздох. Проявить фантазию, значит? Ладно, сделаю еще один куриный бог. но почти покажу, что с фантазией по заказу у меня туго. Я окинула внимательным взглядом свои материалы. Достала то, что было нужно, и приступила к работе. Арестан на этот раз не стал ходить между рядами. Нет, он уселся за свой преподавательский стол и следил за нашей работой. Я усердно мастерила то, что должно было изображать земной амулет. Получалось не особо. Перья, камешки и смола не хотели смешиваться сами собой, а применять заклинания я побаивалась. Вон, как в прошлый раз опозорилась». Народ вокруг что-то шипел себе под нос, старательно соединял несоединимое и не стеснялся пользоваться известными ему заклинаниями. Время пролетело быстро, и скоро прозвенел звонок с пары. «Занятие окончено. Можете быть свободны. Свои амулеты оставьте на столах. Разберем их на следующей паре. Адептка Виктория, останьтесь, пожалуйста». Ой, упс, ох и прочие междометия. В каком смысле? Останьтесь, пожалуйста. Я же ничего, совсем ничего не сделала, даже амулет, и тот на этот раз не получился, и причем не у меня одной. За что меня оставлять-то? Ну, что называется, хотела быть на равных правах с остальными. Получите, распишитесь. И я осталась, конечно, сидела под любопытными взглядами одногруппников и ждала, пока они все выйдут из аудитории ваша мулета мулет-адептка смотрится довольно оригинально на фоне остальных работ». Насмешливо сообщил мне Арестан, когда закрылась дверь за последним моим сокурсником, и в аудитории остались лишь мы вдвоем. «Этакая россыпь связанных между собой предметов. Непонятно, правда, как именно следует им пользоваться? Нужно брать с собой все предметы или хватит какого-то одного, строго определенного?» Я покраснела. Но сволочь же!» Как будто я одна не справилась с заданием. Вот точно надо было магию использовать. И тогда этот готов видел бы, на что я способна». «Это необычный амулет, тор-преподаватель, буркнула я обиженно. «Его следует собрать в коробочку и хранить в чемодане». «Чтобы увеличить вес того чемодана?» – хмыкнула Арестан. «И уже серьезней». Ваше сиятельство, я разговаривал с вашим отцом, просил вашей руке. Он согласился, но предупредил, что все зависит от вашего согласия. Вы выйдете за меня замуж? Ваше сиятельство. Обида ушла. На ее месте появилось недоумение. Арестан больше не улыбался. Смотрел внимательно и, похоже, ждал моего ответа. А я? Я растерялась. «Что значит, вы выйдете за меня замуж, ваше сиятельство? А как же ухаживание, конфетно-букетный период и прочее?» «Да, в этом мире подобного практически нет. Здесь в чести договорные браки. Но я-то выросла не здесь. Там, на земле, я читала книги и смотрела фильмы, связанные с отношениями полов. И там точно были ухаживания. Я вас практически не знаю, ваша светлость». В то арестану проговорила я, тщательно подбирая слова, чтобы точнее донести до него свою мысль. Мы не знакомы, нам неизвестны вкусы друг друга. Я даже мотивов ваших не знаю. Вы ни слова не говорите о чувствах, а они для меня несомненно важны. Папа не мог не сказать вам об этом?» «Сказал», – кивнул Арестан. «Как и о том, что он не будет настаивать. И если вы мне откажете, он вас принуждать не станет». Но еще бы он стал принуждать. Папа прекрасно знает, в какой стране я жила и росла. И насколько я упряма, он тоже знает. Тут принуждай, не принуждай, бесполезно».